глава 3 она к следующему утру я благополучно забыла о столкновении с теломоном куда сильнее меня заботил подарок дими на день рождения после завтрака я отправилась за покупками мне предстояло приобрести максимально сексуальный комплект нижнего белья что нибудь с подвязками и щелками возможно полупрозрачный пеньюар я еще не определилась но одно знала точно сегодня дима лишит меня от девственности я выбрала магазин в центре один из лучших провела там часа три подбирая наряд для самой важной ночи в моей жизни когда вышла на улицу с фирменными пакетами в руках перед крыльцом стоял черный лимузин автомобиль выглядел так будто его отлили из цельного куска металла стильная черная капля непонятно где окна а где двери на таких обычно ездят теломоны я взглянула раз и отвернулась не придав лимузинузнач подумаешь стоит и стоит должно быть приехала любовница какого нибудь богатенького теломона за обновками хочет порадовать спонсора в постели или теломонка решила принарядиться для мужа чтобы разнообразить супружеский секс меня это в любом случае не касалось и я спустившись с крыльца спокойно пошла вдоль длинного льмузина по улице когда проходила мимо пассажирской двери, та открылась с чавкающим звуком, словно монстр разинул пасть и облизнулся, предвкушая трапезу. Из салона вышел теломон и перегородил мне путь. Я попыталась его обогнуть, не глядя ему в лицо. Он был просто препятствием на пути, как, например, столб. Кто рассматривает столбы? Я еще не подозревала. Мужчина встал так не случайно. Мы почти разминулись, как вдруг теломон схватил меня за руку чуть выше локтя. Все произошло так неожиданно, что я по инерции еще сделала несколько шагов и едва не упала на спину. «Какого черта?» — возмутилась я, оборачиваясь к мужчине. Вот тогда я впервые по-настоящему посмотрела на него. До этого видела лишь силуэт, а сейчас заглянула в лицо и узнала. «Вы?» — воскликнула я. Это был и вопрос, и возмущение, и обвинение. Тот самый теломон, на которого я вчера свалилась. Зачем я ему? Неужели из-за случайного инцидента? Нет, это глупо. Даже зазнайки теломона не мстят за подобную ерунду. Мужчина стоял всего в шаге от меня. Я улавливала аромат его туалетной воды, смешанной с естественным запахом теломона. Сандал и чужие цивилизации. Волоски на руках приподнялись, Так поднимается шерсть на загривке кошки, когда к ней приближается собака, ее природный враг. Сд непросто, быстро стучало, оно захлебывалось с удорожными сокращениями. Я кожа ощущала, как взгляд силломона скользит по моему лицу и телу, как пристально с интересом он изучает меня, буквально сканирует каждую клеточку. Все же мужчина стоит непозволительно близко, наглым образом нарушая мое личное пространство. Желая оказаться от него подальше, я попятилась, но запнулась и чуть не упала. В последний момент он меня поддержал, в который раз, не дав свалиться на землю. «Ты очень неловкая», — нахмурился Теламон. Это были первые сказанные им слова. Он обвинял меня, словно ему подсунули бракованный товар. Вроде он собирался меня приобрести, и выявленный недостаток его огорчил. «Вовсе нет», — сказал он. возмутилась я и дернула руку, но мужчина не отпустил. я бываю невнимательна это правда, но я не ходячее бедствие это теломон так плохо на меня действует рядом с ним я становлюсь сама не своя. садись в машину приказал он от его глубокого спокойного голоса у меня побежали мурашки по спине ни голоса конья к пятилетней выдержке крепкий терпкий пьянящий я не особо впечатлительная, но тут пробрало все же мозг не до конца отключился, и я возмутилась зачем в машину я не хочу делай что велят повторил он с нажимом и подтолкнул меня к лимузину настойчивый какой кажется меня похищают это было так нелепо что я не сразу осознала весь ужас ситуации, а когда до меня дошло я почувствовала подступающую панику. она способна превратить здравомыслящую современную девушку в издерганную невврастеничку которая боится собственной тени, а я ненавижу быть слабой, поэтому я силой воли подавила страх после всего что было в моей жизни бояться какого- то тиона глупо что он сделает своейченице командора мысль о родных предала сил я решила сообщить зазнавшемуся теломону с кем она ей и делал да вы знаете кто я спросила мой зятьдь командор восточной части северного полушария он будет меня искать и когда найдет мало вам не покажется я расправила плечи и приготовилась наблюдать за тем как теломон бледнеет и извиняется сейчас по моим ожиданиям он должен отпустить меня ни один ино мирец в здравом уме не пойдет против начальства но мне похоже достался какой то бракованнный упоминание командора не произвело на него впечатление он как будто вообще не слышал моих слов меня будут искать повторила я уже не так уверенно и снова напоролась на стену равнодушия мужчина плевать хотел на командора он не боялся быть пойманым и наказанным это возможно только в одном случае никто никогда не узнает где я и куда пропала меня просто не найдут дарья соколова исчезнет с лица земли раз и навсегда зачем я вам спросил и тихо скоро узнаешь а пока садись в машину и вот тут мне стало страшно по настоящему допко да испаренный на лбу и трясущихся рук так страшно что даже крик застрял в горле я открывала и закрывал рот не производя ни звука а теломон между тем ненавязчиво подталкивал меня к распахнутой двери лимузина Оказавшись вплотную к чёрному провалу салона, я дёрнулась. Меня как будто электрошокером ударили. Только я не отрубилась, а наоборот очнулась. «Не сяду!» Я уперлась руками в крышу лимузина. «Попробуйте затолкать меня силой, буду кричать и сопротивляться!» Я вырывалась, изворачивалась, дёргала руку, пытаясь её освободить. Ударила мужчину каблуком сапога по голени и локтем в живот. Я боролась не на жизнь, а на смерть. Но теломон даже не поморщился, можно подумать, он не из плоти и крови, а из железа. Увы, я куда чувствительнее. А еще я лишь человек, и на меня действует сила теломонов. Гости из другого мира обладают эмпатией, считывают наши эмоции и телепатией, способной погружать нас в иллюзии, но хуже всего — внушение. Теломоны могут вынудить людей делать то, что они прикажут. «Официально подобное запрещено, но представьте, что вы в состоянии заставить кого угодно делать то, что вам нужно. Вы удержитесь от использования своих сил?» «То-то и оно». Теламон протянул руку к моей щеке. «Для внушения, таким как он, необходим физический контакт. Я упустила момент, не успела отклониться. Да и что бы это дало, максимум выиграла секунду-другую, мужчина все равно сильнее». легкокое прикосновение пальцев к моей коже и тихий приказ тиломона садись в машину молча и я уже лезу в салон лимузина пальцы разжимаются пакеты с покупками летят прямо в снег в сознание бьется птицей в клетке пытаясь вернуть контроль над телом всю впустую попытки закричать тоже проваливаются одна за другой я не могу противостоять внушению ощения будто меня заперли в чужом теле. Я словно впала в кому при полном сознании. Это жутко — быть невластной над собой. Как теломон ботинками прошелся прямо по пакетам из бутика, покорежив их и оставив на них уродливые следы. Эти пакеты были символом моей нормальной жизни. Вот так же теломон пройдется по мне. Поломает, запятнает, а потом выбросит на обочину. Мужчина сел в лимузин напротив меня, Наши колени соприкоснулись, меня мутило от его близости, но отодвинуться я не могла. Он не приказывал. Сейчас мое тело находилось полностью под чужим контролем. Каким будет его следующий приказ? Чего пожелает мой новый господин? Куда мы в конце концов едем? Столько вопросов! Страшно представить ответы.